Тяжело в учении, легко в бою. Надеюсь. Ложная тревога. Я не знал, то ли грустить, то ли радоваться. Может быть, просто воспользоваться случаем и еще немного вздремнуть. Гнездо и правда вышло очень уютным, и от одет ты так хорошо пахло, и вообще я немного утомился от всех этих переживаний и волнений. Кроме того, я ни в коем случае не собирался оставлять одет ту одну. Хотя она у в е р я л а меня, что это были всего лишь легкие предварительные схватки, а до настоящих, наверняка, еще далеко, я все же считал, что будет безопаснее не сводить с нее глаз. С тяжелым кошачьим вздохом я прилег рядом с любимой и тесно к ней прижался. Ах, как же хорошо! Так мягко и тепло, так расслабляюще и так не пойдет! Донесся со двора чей-то сердитый возглас. Я взглянул на д е т т у Ее глаза по-прежнему были закрыты. К счастью, скандал во дворе, видимо, прошел мимо ее сознания, не разбудив. Проклятые сардины в масле! Моей любимой нужен покой в конце концов. Тут что, никто этого не понимает? Постоянная суматоха совершенно не на пользу нашим деткам. Мне уже казалось. что из-за всего этого стресса им и не хочется появляться на свет. И я не мог их в том винить, меняя самого, эти крики адски раздражали. Осторожно, чтобы не потревожить сон о д е т т ы я выбрался из нашего уютного гнездышка и подобрался поближе к окну. В о дворе Балатели как раз репетировал со своими собаками. Довольно сложный прыжок через переносной бассейн с водой. Вероятно, под с паташоном уже в достаточной мере отошли от столкновения с дробовиком. Ну или директор решил, что отвлечь их от пережитого ужаса будет наилучшей стратегией. Собаки старались изо всех сил, не взирая на то, что Беата то и дело отпускала желчные комментарии по поводу происходящего. Очевидно, ее снова что-то не устраивало. У нее это было на лице написано. Впрочем, быть недовольной чем-то — скорее нормальное состояние Биаты. Директор Балатели невозмутимо продолжал репетировать спады п о т а ш о н о м не обращая ни малейшего внимания на Биати на зудение. В следующее мгновение Пад стала готовиться к весьма рискованному прыжку. Биата возмущалась. Вот обязательно вам нужно было тащить сюда эту лохань. Развели тут сырость, она только комаров привлекает, а я и так уже вся искусана. Вообще я считаю. Договорить она не успела. Пат, видимо, отвлеклась на ее нападки и бултых плюхнулась прямо в бассейн. Вода расплескалась, Беата истерично взвизгнула, и спустя мгновение. Уже выглядела как мокрый пудель, то есть в точности как Пат. В тот момент они были похожи как близнецы. Разве что Пат не дышала так судорожно и ее морда не побагровела. Я, я, я! Злобно пыхтела Биата. Просто в ярости. Это чудовищно. На кого я теперь похожа? Мои волосы, мое платье. Я подам на вас в суд, Балателли. Вы и эти ваши несносные твари. Уверена, дворняга сделала это нарочно. Биата была совершенно вне себя. На ее крики из дома прибежала сначала Анна, а сразу за ней Вернер. При виде промокшей до нитки Биаты Анна испуганно схватилась за голову. О боже, как же это могло произойти? воскликнула она. Биата обвинительно взглянула на Балателли. Анна, это все Анна, п р о ш и п е л а она. Казалось, она была готова наброситься на него и столкнуть в бассейн. Анна, по всей видимости, разделявшая мои опасения, на всякий случай взяла ее под руку и попыталась предотвратить худшее. Биата, успокойся, пожалуйста. Это, наверняка, вышло случайно. Случайно? задохнулась от возмущения Беата. Я так не думаю. Она резко вырвала у Анны свою руку и шагнула в сторону Балатели, который уже воинственно сжал кулаки. Вернер, ну сделай же что-нибудь! взмолилась Анна, обращаясь к будущему мужу. Но профессор словно впал в оцепенение. Он просто стоял и переводил взгляд с мокрой б р о н я щ е й с я Биаты на сопящего от ярости Балателли, который казалось горел желанием засунуть ее в воду. "Вернер", повторила Анна, и он наконец встрепенулся. Он схватил вымокшую Биату и, пока та не успела о помниться, отбуксировал ее к дому. Биата была настолько ошарашена, что поначалу даже не сопротивлялась. Но когда Вернер открыл д в е р ь она все же успела прошепеть: "Вся эта свадьба сплошной фарс, Вернер. Когда наконец это до тебя дойдет. Вдобавок ко всему еще и этот невыносимый цирковой тип. Просто ужас!" Вернер тут же попытался унять невестку. Анна казалась была на грани нервного срыва, а Балателли еле сдерживался, чтобы не броситься за б и а т о й в догонку. Но Вернеру все же удалось втолкнуть ее в дом и быстро захлопнуть за собой дверь. Анна что-то сказав Балателли, побежала вслед за Вернером и Биатой. Святые сардины в масле, ну и представление. Это и правда невыносимо. Не люблю соглашаться с Биатой, но я бы тоже предпочел, чтобы свадьба прошла в Гамбурге. а д е т т а тихонько м и у к н у л а во сне. Я бросил на нее обеспокоенный взгляд, и в этот момент распахнулась дверь, и в комнату вошла Кира. Она так и сияла улыбкой. Юинстон, hey, вот ты где! Тут она увидела спящую о д е т т у и поправилась. То есть вы? Так-так, значит, она все-таки не полностью позабыла о нашем с одетой существовании. А я уж думал... Все ее мысли теперь занимают лишь эти ужасные к о п ы т а н о в ц ы во главе с б у л л и Ой, кто это устроил для одеты такое уютное гнездышко? У Инстон ты? – спросила она. Я кивнул и бросил на нее самый укоризненный взгляд из всех, что только есть у меня в арсенале. Да, это место и правда идеально подходит для появления на свет котят. Мечтательно произнесла она. Такое умиротворение и близость к природе. Умиротворение? Кира, что в самом деле это сказала? Тут стреляют, ругаются и плюхаются в воду. Что в этом умиротворенного? Знаешь, Уинстон, я так рада, что мама с Вернером женятся именно здесь. Мы потом, наверняка, еще будем сюда приезжать. Я смогу навещать Були. И проводить время с Лино й и Лукасом, они, кстати, очень славные. Мы договорились завтра утром покататься верхом. Я ужасно волнуюсь, и что не дождусь. Тут она внезапно споткнулась посреди фразы, а потом судорожно затараторила. Ой, у меня же, кажется, нет с собой никакой подходящей одежды для верховой езды. Что же мне завтра надеть? В следующую секунду она уже выскочила из комнаты, и мне ничего не оставалось, кроме как покачать головой ей вслед. У Кира лошадиная лихорадка. Издается мне, болезнь эта протекает в тяжелой форме. а д е т т а повернулась с правого бока на левый. Уинстон, негромко миукнула она, что-то случилось? Я тихонько лег рядом и прижался к ней. Нет. Все в порядке, я с тобой. Спи спокойно дальше. Ну тогда ладно, вздохнула она и вновь задремала. Я не сводил глаз с двери, чтобы когда Кира вернется первым делом втолковать ей, что ни умиротворения, ни красоты тут нет и в помине. Но уже спустя несколько минут мои веки потяжелели. Тепло одеты. Ее размеренное дыхание. Я бегал по манежу из стороны в сторону. Сверху на бортике сидел серый толстяк. Он что-то кричал мне, но я не мог разобрать, что. Он говорил, словно на распев. Да, точно. Он что-то напевал. Но это была не песня. Это было предостережение. Я остановился. Оставь меня в покое. Толстый серый кот презрительно рассмеялся. Так ты не хочешь узнать, кто похитил одетту? Одетта спит в комнате КИры. А ты в этом уверен? Конечно. Внезапно толстый кот исчез. Вместо него появился человек с ружьем. Проклятая середочная чешуя! Да это же охотник! Нужно срочно вернуться к одетте. Почему я ее оставил? Что я вообще тут делаю? Во дворе Пат а с Поташоном танцевали вальс, но танцевали они не под мелодию Балателли, нет, они в сумасшедшем темпе кружились по д р у г а н ь б а т ы словно под прекрасную музыку. Я на мгновение замер, совершенно о б е с к у р а ж е н н ы й но когда Пат позвала меня присоединиться к их танцу, бросился наутек. Не сейчас и никогда. Кошачьим галопом я влетел обратно в комнату КИры. Дверь снова была приоткрыта. Кира, Кира, я ведь просил тебя приглядывать за одеттой. Ворвавшись внутрь, я сразу это увидел. Постель одетта была пуста. Она бесследно исчезла. Я обыскал все углы, проверил даже под кроватью, но толстый серый кот был прав. Одетта пропала. Ее похитили. Уинстон, Уинстон, я почувствовал, как меня кто-то тормошит. Открыв глаза, я увидел о д е т у Святой кошачий Боже, это был всего лишь сон, просто глупый кошмар и только. Все в порядке, или все-таки нет?